Глава 20 Щербатов. Когда гражданские уехали, шеф разъяснил ситуацию. Оказалось, что запущенная Фрэнком информация попала-таки в нью-йоркскую полицию и, в частности, к тому русскому полицейскому, что был переводчиком на том роковом разговоре. И эта скотина уже договорилась о встрече с братом пана. «Бандиты спешат, они просто обязаны спешить». Так задумана операция, именно так она развивается. А значит, гостей следует ждать не позднее завтрашнего вечера. Могут, конечно, и сегодня нагрянуть, но это вряд ли. Нужно же иметь хоть немного времени на подготовку. В этот раз потребуется не труп, а информация о том самом информаторе. Во всяком случае, ФБР на это искренне надеялось. А уж как Щербатов надеялся, очень жить хотелось. Надо признать, повезло, причем дважды. Все началось лишь следующим днем и не с выстрелов. Утром Щербатов, впрочем, все еще мистер Бонкрештиано из Бразилии купил мастерок, правило, краску и много чего еще, что требуется для ремонта, по пути посетовав перед соседями на собственную неуклюжесть. Теперь вот придется все исправлять. это время, и главное вонь по всему дому. Да, вот Джудит с дочкой пришлось даже съехать. Бедняжка не переносит запах краски. А в полдень в дом вошли вежливые, хорошо одетые господа, прямо-таки близнецы братья вчерашних ФБРовцев. Если бы не огромные набитые кулаки и лица печатью высокого интеллекта абсолютно не изуродованные. Господин Бон Криштиано поинтересовался самый мелкий из верзил, сунув менту для убедительности кулаком в брюхо. «Полиция Нью-Йорка, просим проехать с нами. Вот наши жетоны» откровенная подделка но озвучивать это щербатов не стал джудит здесь жить и скандал ей в глазах добрых соседей авторитета не добавит потому скрипнув от боли и злости зубами тихо прошел в огромный черный кадиллак, на котором больше пристала ездить крутым мафиозе чем действительно полицейским когда машина выезжала из кранбери щербатов отметил стоявший у обочины синий форт очевидно машину наружки которая не спеша отъехала от парковки Все, операция началась. Господи, помоги. Попытка завести разговор с конвоирами закончилась парой ударов по печени и врыло. Больно, вырваться из лап этих бегемотиков даже не смешно. Кадиллак ехал по совершенно незнакомым улицам Нью-Йорка, пока не остановился у какого-то обшарпанного четырехэтажного здания. Бегемотики без усилий выдернули пленника из машины и завели, скорее занесли, в дом. Потом долго тащили по коридорам, больше похожим на бесконечные катакомбы, пока не затолкали в глухую комнату без окон. Привязали их к монументальному стулу. Все, приехали. Сейчас должен ворваться спецназ и схомутать всех вокруг скопом. Или не сейчас. В каблуках, ботинок, тех самых, что так придирчиво выбирала в Москве Алка, фбр ФБРовцы спрятали микрофон и маячок. В этот момент единственная надежда на спасение. Неужели поломка? Ну, братцы. «Что же вы?» В комнату вошли Саргас и Бек. Григорян и Бекимбаев. Довольные, суки, словно в лотерею холодильник выиграли. Раньше Щербатов с ними лично не встречался, лишь видел на фотографиях наружки. «Ну что, мусор, добро пожаловать в свободную Америку!» Григоряну искренне казалось, что он остроумен. «Молчишь?» «Ну, это ненадолго. У нас тут, поверь, все разговаривают». «И этот американский коп, красовский, веришь, он на этом же стуле сидел. Пел соловьем, пока не надоел. И ты, птичка божия, у меня петь будешь». «Будет, Бек?» «Запоет, куда денется?» — оскалился бывший сыщик. «Собственно, вопрос у меня один. Кто-то, сука, что на меня стучит?» «Что, не знаешь? Он твоему корешу стучал?» «Извини, не поверю. Вернее, поверю, когда вот он...» — Григорян указал на Бека — Из тебя кусок мяса сделает. Вот тогда ты будешь правдив, как ребенок. Но недолго, пока не сдохнешь. Приступай, бег. Дальше... Не было никакого дальше. Время остановилось. Нет, оно исчезло. Все исчезло. Он исчез. Мир исчез. Осталась лишь боль. Боль. Он не слышал собственного крика, каких-то слов, вопросов. Все затмило боль. Ещё мелькнула и мысль «Где же Гордон?» и исчезла, растворившаяся в море, в бесконечном океане боли. Вдруг боль стихла. Не ушла, нет, теперь она уже никогда и никуда не уйдет. Но кровавая пелена в глазах чуть прояснилась. Щербатов смог осознать себя, понять, что все еще сидит привязанная к тому же стулу. Обосравшийся, обоссавшийся и обливавшийся, но все таки живой. К сожалению, потому что боль осталась и еще будет. Еще и еще. А ты крепкий, словно сквозь вату послышался голос Бека. Мне нравится с тобой работать. Отдохни. Да и я отдохну. Устал, понимаешь. И ушел. Отдыхать? Чёрт с два. В эту сказку затуманенное сознание опера не поверило ни на мгновение. Тогда что? Ловушка? На кого? Кто, по мнению этих упырей, может сюда войти? А ведь тело пока не изломано, руки-ноги слушаются, переломов, похоже, нет. Зато боль есть. Боже, сколько боли! Думай. Пока ты жив, думай. Потерять тебя не могли. Спрятанный в каблуке жучок все еще на месте. Подставить под пытки тоже. Амеры опера. У них своих не бросают. Не было такого и не будет. А вот накладки, да, бывают. Значит, думать. Нет прошлого. Плевать на будущее. Сейчас только думать еще раз зачем это все григорян ищет комарова это понятно сколько у него под подозрением было пятеро жанна убили четверо бег палач своего опера он не должен был пытать осталось трое что сделает комаров когда узнает что здесь щербатов точно они держат троих где то рядом и ждут кто придет или сбежит кто сбежит или придет тот и агент неплохо придумано В лучших уркаганских традициях. Что же, друг, теперь все от тебя зависит. Что мог я сделал, чему мог научил. Ошибёшься — хана тебе. А мне, похоже, хана в любом случае. Господи, как же страшно!» Григорян Морячок очень рассчитывал, что мент расколется. Знал, кто такой бег, знал, что тот может — А сейчас еще и видел и слушал. Бека надо было проверить обязательно. Проверил, убедился. Но как же орал этот мусор? Пфу, теперь ночью не выспишься. Как они утомляют эти крики. Но каков он сам. Как быстро и четко все организовал. Договорился с макаронниками. Те вывезли легавого так, что никто ничего не заметил. Спасибо брату. Вовремя слил инфу. Теперь все, Теперь арморячок вышел в цвет. Эти трое здесь, в темной, душной, приемной, сидят в обшарпанных креслах, вроде как ждут совещания, и слушают сладчайшую музыку вой опера, еще недавно наводившего страх на деловых людей. Ничего, пусть послушают, им полезно, а гниды еще и испугаются. Конечно, испугаются, потому что после того, как это мясо расколется, наступит черед стукача, и подыхать он будет долго, очень долго а остальные будут смотреть на процесс и думать, очень тщательно думать, прежде чем настучать. И никогда не решаться. Так, повернем вот этот тумблер и послушаем, о чем они там бухтят. Что же это? Кто там голоском дрожащим вякает? Не как латыш? Ну-ка, ну-ка. Не наше дело. Это маза морячка, ему видней. О, это не как жиденыш. Да, кипа ничего, не слюнтяй, надежный. Похоже, пацан, хотя и барыга. — Нахрен, маза его, а на пожизненное нас всех определят. Я вообще-то на такое не подписывался, ментов мочить. — Ах ты, сука, Ванечка, значит, не подписывался, говоришь. Чистеньким хочешь остаться? — Ладно, я памятливый, запомню. — Да брось, подумаешь, мусором больше, мусором меньше. Какая нахрен разница? Кто их считает-то? — Ух ты, никак еще и шутит. Весело тебе? Ну-ну, посмотрю я на тебя в тюряге. Или на стульчике, таком, с проводочками, электрическими. Под какого крутого урку ты тогда канать станешь? Насчет стула не знаю, но вряд ли их крытка круче нашей зоны. Так что не дрейф, прорвемся. Ну, ты прав, лучше туда не попадать. Так для того нам с тобой голова и дадина? А что если. Да ты че, иворс не боись, все будет нормалек! перебил хитрого Кипа. «Конечно, конечно!» «Ого, как голосок-то вибрирует!» «А не ты ли это, друг Ситный, на меня стучишь?» «Так, пора Беку прерваться. Посмотрим, кто из вас, братаны, дернется». Когда бег в забрызганной кровью рубашке проходил мимо троих проверяемых, он вроде как пожаловался. «Пока здоров, гнида! Обосрался, но еще вполне цел. Ничего, сейчас отдохну и закончу. Все расскажет падла, ничего не утаит». И прошел в кабинет морячка. Не совсем кабинет, конечно. Настоящий был шикарным. В солидном здании, с сисястой секретаршей и бодигардами. А здесь для теплых встреч со своими. Так это называлось. — Ну что, замажем, кто окажется? — предложил Ара. — Начал бан. — Годится. Я на кипу ставлю. — Принято. А я на хитрого. — Не может быть. — Замазали. Слушаем. Вот кто-то смачно пернул. Так нервишки поплыли. «Хитрый, ты не охренел пердеть? Мы что, твою вонь должны нюхать? Ну-ка, Ваня, выйдем, пусть сам в своем дерьме сидит». Так началось. «Да ладно, извините, я тоже выйду, что-то живот прихватило». «Не иначе, как откуражу фартового». Морячок взял в руки рацию. «Внимание, они расходятся, смотрим». «Тихо, спокойно все. Что, никто из них так и не дернется?» «Есть!» Внизу раздался шум, крики, грохнула дверь, и кто-то выскочил из здания. И сразу выстрел. Выбежавший упал прямо под окном. Григорян тупо уставился на его конвульсии. И лишь через пару секунд... «Кто? Почему не живым?» От бессильной злобы кровь бросилась в лицо. «Он же ответить должен!» Хитрым сука оказался. «Ну, виноват, извини. Сейчас щелбан отвесишь», — спокойно поинтересовался Бек. «Щелбан? На!» Он с разворота съездил Беку в зубы. «Что встал? Найди ту сволочь, что стреляла! На куски порвать, гада!» Бек рванул из кабинета, набегу вытирая кровавленным рукавом окровавленный рот. на речку повезло, что остался у окна и успел увидеть, как к зданию рванулся спецназ. Где только эти суки прятались? Он выскочил в коридор, там были только Кипа и Ваня Жит. «Уходим! Через запасной!» Внизу загрохотали выстрелы, кто-то закричал. Кажется, бег схлопотал свое, Ну и хрен с ним. Плевать на Краснопузова. «За мной, быстро!» Морячок скользнул в неприметную дверь, провел подельников какими-то совсем жуткими коридорами, потом подворотнями и, в конце концов, вывел на тихую улицу, где не было слышно ни криков, ни сирен. Вообще все было мирно, как и должно быть в Богом благословенной Америке. А в том здании, из которого они сбежали, порядок был наведен в считанные мгновения. Четверо смуглых мужчин, по-видимому, итальянцев, дисциплинированно побросали оружие и разлеглись на полу, закрыв голову руками. «Перестрелка с ФБР? Да ладно, оставьте эти сказки для кино про донов». Трое русских быков также с головой дружили, последовали примеру местных коллег. Лишь бег рискнул показать блатную прыть и сейчас орал благим матом, держась за простреленное колено. Господин Эглитис по кличке Хитрый тоже оказался жив. Да, ранен конкретно, но шансы на жизнь не потеряны. Где русский коп? По-русски же спросил Бека один из федералов. Да пошел ты! Этот садист решил поиграть в героя. Федералы не подумал возмущаться. Он присел рядом и аккуратно, почти нежно положил руку на простреленное колено Бека, после чего тот заорал воплем, перешедшим в ультразвук. Так где? По тому коридору третья дверь налево! прохрипел бандит и неожиданно заплакал горючими слезами как маленький и невинный ребенок потерявший конфетку